Глава тринадцатая. «Выглядишь дерьмово!» — Скэрилл улыбнулся, заваливаясь на диван. кто бы говорил!» — усмехнулся я в ответ. В синем поношенном свитре, в серых растянутых на коленях домашних штанах он сидел, сгорбившись, и смотрел на меня с задорной улыбкой. «Что?» — я неловко подтер подбородок. Рана уже затянулась, осталась лишь маленькая ссадина. «У меня что-то на лице?» Он отрицательно замотал головой и прислонился к спинке дивана. Кожа у него была бледнее обычного, круги под глазами, да и в целом казалось, что он неприлично схуднул с нашей последней встречи. Когда скэр вытянул руку под рукавом, я заметил выпирающее тонкое запястье. «Просто...» — Скайрел задумался, помолчал и добавил. «Кажется, что мы с тобой давно не виделись. Как будто целая вечность прошла». «Ага, точно». Я был занят подготовкой к экзаменам. Присев рядом, я шумно выдохнул. На глаза упала прядь, и я раздраженно отбросил ее. Кажется, нужно постричься. А ты что делал? Тоже был занят подготовкой. Хоть я учусь на дому, но у меня тоже есть экзамены. Подразнивая, проговорил он. Как встреча с психиатром? Я закатил глаза и махнул рукой. Прядь вновь упала мне на лицо, но прежде чем я успел поднять руку, Скэрилл резко потянулся ко мне и сам небрежно заправил мои волосы за ухо. «Ага, спасибо». Смутившись, я повторно зачесал их назад. Так и не попал на прием. Плохо себя чувствовал в тот день. «Болел?» Он прикоснулся к моему лбу, как будто сейчас у меня могла быть температура. Сначала я хотел избежать прикосновения, ведь чувствовал себя значительно лучше, да и температуры не было ни тогда, ни уж тем более сейчас. Но в последний момент одумался, сетуя на то, что мы и так мало виделись в последнее время. Если он хотел потрогать мой лоб, убедиться, что я в порядке, то почему бы и нет? Немного. Сейчас в норме. Ты слишком бледный и какой-то уставший. Как будто ночами вагоны разгружаешь. — прыснул Скэрилл. «Это так на меня влияет предстоящий экзамен по темной материи. А еще у меня сердце отказало. В этом меня уверял Гидеон, но самому слабо верилось. Произошедшее в столовой сейчас казалось чем-то нереальным». «Когда он?» «На следующей неделе». ага у тебя мало времени». Я посмотрел на Скэрила убийственным взглядом, как бы говоря, «Серьезно, ты думаешь, я не в курсе?» Он захохотал в голос. Я продолжал смотреть на него, стараясь удержать серьезное выражение лица, но заливистый смех Скэрриэлла не оставил шансов. Я рассмеялся вместе с ним. Не помню, когда уже в последний раз было так легко на душе. Наверное, только в его компании все становилось проще. «Ладно», — отсмеявшись, проговорил он. «Что входит в экзамен по темной материи?» «Главное задание...» Преобразовать материю в лук и стрелу. На занятии нужно было выстрелить и попасть в два кольца. На экзамене их может быть три или пять. «Всего лишь!» «Ты сейчас получишь в глаз!» Скорел шутливо выставил ладони в защитном жесте. «Молчу, молчу!» «Я знаю, что это не так сложно, если тренироваться, но...» Я тяжело выдохнул и развел руками. «Я просто... не знаю. Не хочу вообще это делать. «Не хочешь использовать тёмную материю?» «Да, точно», — уверенно закивал я. «Мне, как это объяснить? Не нравится эта способность». «Потрясающе!» — выдохнул Скэрил, смотря заворожённо. «Чё?» — я нахмурил брови и приготовился отразить насмешку. «Тебя надо в музее на выставках показывать и на табличке написать «Первый чистокровный, отказавшийся от тёмной материи». Я недовольно цокнул языком. «Тогда и тебя рядом посадить с надписью «Первая полукровка, добившаяся высокого уровня темной материи». «О да, мы будем хорошей парочкой», — хихикнул Скориэл. «Парочкой?» Он так шутит. Смеяться, правда, не хотелось. «А ты когда-нибудь стрелял из лука?» Внезапно спросил Скориэл. «Из лука? С помощью материи? Нет, я про настоящий лук». Он привстал и изобразил, как натягивает тетиву и запускает стрелу в стену. «Нет». «Так надо сначала попрактиковаться на настоящем луке, чтобы преобразовать в него материю». «Скэр, но другие так не делали. Они сразу оформляли сгусток». «Мне без разницы, что делали другие. Мы сейчас должны помочь тебе». Он встал и решительно направился в сторону кухни. «Я закажу доставку лука и стрел». А потом мы потренируемся. «Мне кажется, это глупая затея», — без энтузиазма проговорил я, наблюдая за тем, как Скэрилл берет с кухонного стола свой телефон. «Ничего не выйдет. Я просто не способен управлять материей». «Ой, ну чё ты разнылся?» Скэрилл скорчил мину. «Хуже точно не будет. Во, нашел. Доставка на завтра. Заказываю». «Ты серьезно сейчас?» «Серьезнее некуда». Не глядя на меня, ответил он, увлечённо что-то печатая в телефоне, и вновь повторил. «Уверяю, хуже не будет». «Да куда уж хуже!» Я улёгся на диване, прикрыв глаза. «Я самый ужасный в классе по практике. Вместе с Мартином Киджем», — и произнёс громче «А он самый тупой в нашем классе. Так вот, я с ним в одном уровне по материи». На меня упала чья-то тень. Я открыл глаза и увидел Скэрриэла, свесившегося надо мной со спинки дивана. «Ну и чего мы распустили нюни?» — весело спросил он. «Хочешь на ручки, чтобы тебя пожалели?» «Отвали!» — буркнул я и повернулся на бок, отвернувшись от него. Удобно улегшись, вновь прикрыл глаза. «Я уже морально готов провалить экзамен. Что-то массивное упало на меня и придавило. «Скэрриэл, блин, ты тяжелый!» Я обрыкался, пытаясь отодвинуться от него, но Скэрилл, скатившись со спинки дивана, втиснулся в небольшое пространство за моей спиной и обнял, почти полностью подмяв под себя, горячо дыша в затылок. «Ай, локоть убери! Прямо в спину тычешь!» «Так?» Он подвинул руку, и я почувствовал тепло его тела, когда он прижался ближе. «Чё ты, блин, творишь?» Недовольно пробормотал я, пытаясь сдвинуться. «Мне жарко!» Ты хотел, чтобы тебя пожалели, вот я и жалею. Теплая ладонь легла мне на макушку, и он пару раз провел по волосам. Лучше? Я смущенно зарылся в подушку. Детский сад. Зато ворчишь, как старик. Усмехнулся Скорилл. Просто полежи немного. Я затих. Честно признаться, мне нравилось, когда он гладил меня по голове. но «Ну что, получше? Да, немного. Он больше ничего не говорил, да и мне не хотелось. Скерел продолжал гладить по волосам, от чего захотелось спать. Я ощущал его тепло, защиту и заботу. Чувствовал, что эти прикосновения были нужны и ему. Быть может, в этом было виновато наше одиночество. Я потерял маму, Скерел обоих родителей. Возможно, мы оба тянулись к тем, кто мог о нас заботиться, они, находя отклика, заботились друг о друге. «Как себя чувствуешь?» — тихо спросил он на ухо. Трудно было сказать, сколько прошло времени. Пара минут или пара часов. Меня разморило. «Хочу спать», — сонно ответил я, зевая. «Поспи». «А ты?» «Тоже». «А как же практика темной материи?» — заплетающимся языком произнес я. Думать сейчас о практике совсем не хотелось. «Через час продолжим». Он сжал и легонько потянул волосы на затылке, отчего у меня мурашки пошли по коже, затем одним ласкающим движением плавно перешел на шею. «Спи, Готи!» Последнее, что я помнил, прежде чем заснуть. Скэрилл, лежа рядом, осторожно массировал мне шею и левое плечо. диван был узким, и, чтобы не упасть, я придвинулся к нему ближе. Он в ответ обнял меня за талию, Почему-то спать в доме Скэррелла было приятнее, чем у себя. Диван узкий, немного жесткий, пропавший сигаретами, но я так хорошо высыпался на нем, что давно следовало узнать, где скерил его приобрел. Но, думается мне, не в диване было дело. Когда я проснулся, на улице было еще светло. Скэррелл, похоже, накрыл меня покрывалом, а сам ушел. Я зевнул, подтягиваясь. «Я тебя разбудил?» Он сидел за столом, поджав ногу. Перед ним на столе лежала толстая книга. «Нет, я, кажется, выспался. Что читаешь?» Было немного холодно, поэтому я накинул на себя покрывало. «У меня сейчас такое чувство дежавю. Помнишь, как Оскар потащил тебя в клуб, и ты ночевал в моей комнате? Утром ты спустился, замотанный в простыню. Я тогда читал Эдгара Алана По. Падение дома Ашеров. Я помню». «Как ты это запомнил?» — удивился он. Я почесал нос и плотнее закутался в покрывало. «Тогда ты сказал название, и у меня была первая мысль, что за вылазку в запретные земли у меня точно произойдет падение дома Хитклифов». Скэрелл прыснул от смеха. «Ты еще тогда курил». А потом ворвался Гидеон. «Не вспоминай», — поешился я. «Есть что-то горячее». «Типа меня?» — лукаво спросил Скэрелл. Я закатил глаза, а Скэр захихикал. «Ты всегда так бурно реагируешь на мои шутки?» — пожал плечами он. «Ничего не могу с собой поделать. Просто дай мне кофе или чай». Скайриелл поднялся и зашумел чашками. «Что читал?» Я подошел ближе, повторяя вопрос. На развороте красовалась картина Эжена де Лакруа, «Свобода, ведущая народ». Французская революция не отпускала Скайриела. Перевернув обложку, я прочитал название на французском, переводившееся как «Лувр. Коллекция живописи». Мой уровень владения языком был крайне низок, но по обложке можно было легко догадаться о содержании. Тут все на французском. «Да, я специально заказал в оригинале. Посещал Лувр?» «Ага, с Леоном ездили. Вроде мы тогда еще учились в средних классах, если я не путаю». «Классно!» — Скэрилл подал дымящуюся кружку с чаем. «Осторожно, горячо!» «А ты не был в Лувре?» Я рассматривал иллюстрации в книге. Леонардо да Винчи, Пауль Рубинс, Тициан, Франсиско Гойя. «Шутишь?» — вдруг едко произнес Скайрилл. «Я же полукровка!» «Прости, ты правда не понимаешь?» «Чего?» — Скайрилл смерил меня недовольным взглядом. «Забудь!» — просил он, отворачиваясь. «Да что не так?» — громче, чем стоило бы спросил я. Полукровкам запрещено самостоятельно выезжать за пределы Октавии. Можно только с разрешения совета старейшин или кто там за это отвечает. И нужно иметь на руках рекомендательное письмо от совершеннолетнего чистокровного. Учитывая, что многие полукровки и ниши хотят сбежать отсюда, нет такого чистокровного идиота, который захочет составить рекомендацию. Если полукровка сбежит за границу, то чистокровного ждет штраф. «Не знал этого», – удивленно произнес я. Взгляд Скорейла прояснился, он уже не смотрел за травленным волком. «Прости, конечно, ты этого мог не знать. Ты чистокровный, тем более несовершеннолетний. Тебя это никаким боком не касается». «Послушай, Сильвия часто с нами летала за границу, она полукровка. Получается, кто-то из нашей семьи писал ей рекомендательное письмо?» «Конечно». иначе ее бы не выпустили из страны. Не укладывается в голове. Как можно запретить выезжать за границу? Это только у нас так. Хотя нет. Слышал, что еще в ряде закрытых стран, помимо Октавии, есть запрет на выезд полукровкам и нишам. Но в остальных странах можно свободно перемещаться и не ждать разрешения. «Октавия действительно такая тоталитарная?» «Смотря для кого», — хмыкнул Скорелл. Вот для чистокровных всё замечательно. Вы живёте припеваючи. Поэтому во главе страны стоит совет старейшин из чистокровных. Ни один полукровка не занимает политическую должность. «Все животные равны, но некоторые более равны, чем другие», — вспомнил я Гидеона, цитировавшего заповедь из скотного двора Джорджа Оруэлла. «Что?» «Почитай скотный двор Оруэлла. Найдёшь там много схожего». Получается, ты никуда не можешь выехать? Ни ты, ни Эдвард? Ага. Про это не говорят в лицее. А зачем? В лицее учатся чистокровные. К чему им проблемы низших? Если не говорить о проблеме, это не значит, что ее нет. Другие чистокровные с тобой не согласятся. Люмьер говорил, что император бёрка хорошо относился к полукровкам и низшим в Октавинской империи. задумчиво произнес я и сразу пожалел о сказанном. «А Люмьер был приятелем императора, чтобы так разбрасываться словами?» — проворчал Скэриелл. «Его отец, кажется, Маркус Уолдин, был приближенным императора и умер во время переворота. Но сам Люмьер — фанатик императорской династии. Он не может быть объективным». «Интересно», — протянул Скэриелл, подсаживаясь ближе. «Он из тех, кто верит, что есть наследник Бёрка?» Я невнятно что-то пробурчал под нос. Тему наследников поднимать не хотелось. «Чего?» — переспросил Скэриел, а затем хитро уставился на меня. «Ты что-то скрываешь?» «Нет, нет», — помотал я головой. «Просто я ничего толком не знаю о Люмьере и не хочу его обсуждать». «Ну да, ну да», — протянул Скэриел, заговорщицкий кивая. «Он дружит с Гидеоном, да?» Тот самый парень, что следил за мной? Ага, но ну это все, что я о нем знаю. А ты сам как думаешь, существует ли этот наследник? Что? Наследник Лукьяна Берка, которого могли спасти. Думаешь, что это все городские сплетни? Честно говоря, не знаю. А что? Если он жив, то ему должно быть сейчас 16 или 17 лет. Прям как нам. Скайрилл улыбнулся. Я просто иногда думал об этом. То, что я владею тёмной материей. Вдруг наследником мог быть и я. Но у тебя же были родители, семья. Но вдруг мои родители как раз и спасли меня во время переворота и забрали себе, — хмыкнул он, затем серьёзно добавил. Шучу я. Просто мысли вслух. Конечно, прикольно было бы стать наследником империи, но это всё только слухи. Ага. напряжённо кивнул я, мечтая поскорее сменить тему. «Кстати, по поводу Оливера». Mm -hmm. «Я про то, что ты помог Оливеру. Достал фотографию и сходил с ним на встречу с бернартом Он, наверное, тебя благодарил, но и я хочу сказать спасибо. Ты правда спас его?» «Не за что», — тепло улыбнулся Скайриэл. «Я всегда помогу твоим друзьям». «Спасибо», — чуть тише повторил я. «Да всегда, пожалуйста». Он вновь уткнулся в экран. «Все ради тебя!» Я замолчал, смутившись, и уставился на свои плотно сжатые в замок руки. Скэрилл поднял взгляд и, заметив мою неестественную позу, спросил. «Что?» Он убрал телефон в карман. «Что-то случилось «Давай начнем практику». Грубо прервав его, я поднялся со стула и из комков в руке покрывала направился к дивану. «Чего ты?» «Все нормально», — отмахнулся я. «Мы можем потренироваться, пока без лука и стрел. Мне нужно для начала оформить материю во что-то более легкое, типа, ну, не знаю, треугольника». «Ладно», — он подошел ближе. «Уж треугольник ты можешь легко представить». Я сделал пару глубоких вдохов, размял кисти рук и попрыгал на месте. Скорел наблюдал за мной с приподнятой бровью и приоткрытым ртом. «Ну что?» — раздраженно выдал я. «Да ты прям в олимпийскую сборную готовишься!» «А как готовишься ты?» — огрызнулся я в ответ. «А ты готовишься к тому, чтобы почистить зубы или расчесать волосы?» «Я не понимаю, к чему ты клонишь», — бросил я, хотя уже, если быть честным, понимал. «Твоя способность врожденная», — Скэр принялся разговаривать со мной, как с ребенком, — «это как пользоваться рукой или ногой». Ты просто чувствуешь ее и знаешь, что сможешь ею управлять. А я вот не могу. Я ощущаю темную материю как лишнюю конечность, которая отравляет мне жизнь. Но без темной материи ты бы не мог быть чистокровным. Даже твой цвет волос и статус твоей семьи тебя бы не спасли. Был бы обычным полукровкой. «Не вижу в этом ничего плохого», — грозно выдал я. Скэрилл одарил меня благодарным взглядом, но я даже не понял, за какие заслуги. Он сел на диван и принялся, не спеша, меня разглядывать, как будто мы не виделись много лет. «Ты мне нравишься», — вдруг тихо произнес он.